Глава 5 Ожерелье из черного гагата. Говорят, что англичане всегда недовольны погодой. В таком случае в последнее время я был чудовищно стереотипным англичанином, потому что жаловался буквально на каждую мелочь. В ноябре Лондон поливало так, что солнце оставило даже слабые попытки пробиться сквозь тучи. Все затянуло серое хмарь. Я промерзал до костей и чувствовал себя заболевающим. С какой бы радостью я заперся на все темное время дома и не показывал носа на улицу до первого снега. Только совесть и христианское милосердие мешали мне так поступить и сбросить на Валентайна все хлопоты по текущим делам. Их было немало. В нашем климате ноябрь является одной из наиболее частых причин для скоропостижной смерти. Валентайн и без того освободил меня от забот по подготовке гробов и запирался в могильнике в одиночестве, иногда в компании свежих трупов, целыми днями стуча молотком. Наше дело процветало, траурные наряды и посмертные фотографии привлекали клиентов, и Валентайн вечерами довольно что-то подсчитывал и записывал в записную книжку, хранящую его грандиозные планы. Мои жалобы на непогоду, холода и тяготы жизни он воспринимался стоицизмом, достойным античных философов, и щедро тратился на уголь для печи, чтобы хотя бы в главном зале сохранялось тепло. Обедать мы теперь ходили исключительно в паб по соседству, потому что мысль о том, чтобы преодолеть хоть небольшое расстояние по этим холодам, вселяла в меня ужас. Мистер Чеемблэк, в силу своей призрачной природы, был намного менее добр ко мне. Каждое утро он заявлялся ко мне в спальню и бесстыдно требовал моего пробуждения. Где это видано, чтобы к джентльмену так беззастенчиво вламывались по утрам? Мистер Блэк не имел возможности потеребить меня за плечо, но его глубокий, низкий голос набатом вбивался в мою гудящую от мигрени голову и не унимался, пока я не спущу с кровати ноги. Иногда он бессовестно пользовался привилегиями призрачного состояния и ударялся в полторгейщину, стягивая с меня одеяло или опрокидывая стулья. Словом, только благодаря ему я выползал по утрам из дома и, проклиная все на своем пути, ловил кеп. Я потихоньку начинал готовиться к тому, чтобы представить валентайны мистера Ч.М. Блэка друг другу. Меня грела уверенность, что они обязательно найдут общий язык и на какое-то время отстанут, наконец, от меня. То была иллюзия, порожденная холодом и отчаянием человека, лишенного в жизни всякой радости вроде возможности навеки уйти в затвор и перестать общаться с людьми дольше пяти минут в день. Одним словом, я был несчастен. Этим утром я пребывал в особенно дурном настроении. Валентайн чутко улавливал изменения моего состояния от «жить можно» до «опасно нельзя подходить» и ухитрялся ловко лавировать между ними. Поэтому он не стал подниматься мне навстречу из-за стола, а только лучезарно улыбнулся и сообщил, что «Эгнок» для меня уже готов. Так как я не пил, спектр согревающих напитков сузился до чая и какао, и Валентайн, чтобы разнообразить мое меню, уговорил меня на эгнок, попросту убрав из рецепта алкоголь. До Рождества было еще далеко, но в такой холод никого из нас это не остановило. Я прошел на нашу небольшую кухоньку и в самом деле обнаружил кастрюлю с горячим пряным молоком со взбитыми яйцами. Рядом стояла початая бутылка бренди, Валентайн, в отличие от меня, ни в чем себя не ограничивал. А я не считал, что вправе читать ему мораль. Пусть мистер Блэк займется этим вместо меня, у него неплохо получается. Я перелил эгнок в чашку и сделал большой глоток. Молоко и пряности помогли, холод начал отступать. «Что вы делаете?» Только сейчас я, наконец, обратил внимание на то, чем занимался мой компаньон. Стол был усыпан черными камнями, кусками проволоки, нитками, иголками и прочей фурнитурой. Сам Валентайн, подвернув до локтей рукава рубашки, склонился над ними с каким-то странным предметом в руках, похожим на тупые ножницы. практикуюсь в новом для нас направлении, Дориан», — с улыбкой ответил он. Траурные украшения. Наше ателье оказалось настолько востребованным, что просто необходимо довести наш ассортимент до идеала. Какая леди не захочет себе брошь или колье? Я вздохнул. Следующим будет шляпный магазин? Дамы любят шляпки. Глаза Валентайна расширились. Такая прекрасная и очевидная идея. И как я... «А, вот почему говорят, что две головы лучше одной!» Он схватился за записную книжку, и поздно уже было говорить, что это был сарказм. «Вы собираетесь делать украшения сами?» Я кивнул на стол. «О, конечно же нет!» Он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Моя спина!» «Несчастные кружевницы и швеи!» Отныне я буду относиться к ним с большим почтением. Так вот, с украшениями нам поможет леди Рейвеншторм, вдова лорда Рейвеншторма и моя дорогая подруга. Она унаследовала прекрасный ювелирный магазинчик в Сохо. А материалы? У меня есть кузен в Уитби, который занимается обработкой и продажей гагата прямо с места рождения. Я уже связался с ним, Он обещал все устроить для нас по самой приятной цене. Я уселся верхом на стул у другого конца стола и сложил руки на его спинке. И как так получается, что у вас по всей Англии есть знакомые? Я уже рассказал о встрече с отцом Майерсом, и Валентайн подтвердил, что они не только знакомы, но и находятся в прекрасных отношениях. Мне так не показалось, но кто я такой, чтобы судить о человеческих отношениях? Я ошибался даже в собственной сестре, и только смерть позволила мне прозреть. Так что я предпочел поверить Валентайну. Он гораздо лучше меня вписывался в этот мир, несмотря на свой огненный характер. А может быть, благодаря ему. Я же вступал в разговор с клиентами только на стадии горя. Возможно, этот дар достался мне не случайно, или же я настолько развил его, тренируясь на призрачных студентах, но в разговоре со мной безутешные вдовы и убитые горем сыновья действительно находили утешение. Но все-таки я предпочитал призраков. Если все договоренности уже есть, к чему вот это? Я кивнул на россыпь черных камней. Мне стало любопытно, ответил Валентайн так, словно это было чем-то очевидным. «Смогу ли я из простых материалов создать что-то прекрасное?» «И как?» «Смогли?» «Пока я создал браслет...» Он поднял со стола аккуратную нитку бус, скрепленную между собой. «Весьма элегантный, не находите?» «Дайте руку!» Я растерянно вытянул вперед руку, и Валентайн, поднявшись на ноги, обошел вокруг стола. «Свитер будет нам мешать!» Сказал он, задирая рукав мне к локтю. «Холодно?» – пожаловался я. «Я слышал, Элизабет Сиддал умерла из-за красоты Офелии. Несомый потоком вод», – ухмыльнулся этот поистине бессердечный человек. «Красота требует жертв?» «Я пока еще не ваш натурщик». «Уже близки к этому», – он ловко застегнул браслет на моем запястье. «Какое очарование! Выглядите, как викарий с четками. Определенно, во мне есть талант». Я фыркнул, не выдержав поток его самодовольства. Однако отрицать прелесть браслета не мог, как и то, что он был сделан как будто под мою руку, и мне не хотелось расставаться с ним. «Оставьте себе!» — уловив тень сомнения на моем лице, — мягко сказал Валентайн. Его ладонь скользнула по моей скуле. Заправив прядь волос мне за ухо, он прошептал, глядя в глаза. «Украшения делают, чтобы их носили. Если жемчуг не носит, он болеет и умирает. Это всем известно. Но если траурный гагат не исполняет свою роль, он ничем не отличается от булыжника на мостовой». «Этот траур я буду носить по Доре», — я поднял руку. «По Доре? И по всем усопшим и ушедшим, кому мы помогаем перебраться на другую сторону Ахерона?» Валентайн вернулся на свое место. «Итак, браслеты мне поддались. Смогу ли я сделать изящную шляпную брошь?» Едва по Лондону потекли слухи о том, что у нас появились украшения, К нам тут же явились представители лондонской похоронной компании. Я заметил, что Валентайн при виде их напрягся и стал похож на разгневанного кота. Меня тоже царапнуло по нервам их появление. Создавалось впечатление, что мистер Уимблоу, миссис Беллоус и мистер Риверс теперь будут инспектировать каждый наш шаг. Впрочем, я смог выдавить из себя самую светскую улыбку, памятуя о том, что миссис Беллоус мы многим обязаны, и провел для господ небольшую экскурсию. «Что я могу сказать?» — взмахнул трубкой мистер Уимблоу. «Молодцы, молодцы! Вот что значит юная кровь!» «Я хочу браслет», — немедленно заявила миссис Беллоус. «Валентайн, помогите мне подобрать что-нибудь под платье». Валентайн тут же оказался возле неё, приоткрывая витрину и рассыпаясь в комплиментах ее наряду, к которому мы приложили руку, само собой. «Мистера Риверса я видел впервые, и он мне не понравился. Выглядел он как старики, вечно всем недовольные и страдающие подагрой. На его лице застыло брезгливое выражение, словно он постоянно ощущал зловоние». «Вы бы поосторожнее с этим, Хейзл», Поравнявшись со мной, произнес он тоном, который мне совершенно не понравился. «Заиграетесь!» Что это значило и почему нам стоило быть осторожными, я так и не понял. Впрочем, скоро компания гробовщиков удалилась, и мы вздохнули с облегчением. «Я боюсь, они еще принесут нам неприятностей», — пробормотал Валентайн. «Впрочем, какое нам дело до них, правда?» Спустя некоторое время у нас появилась небольшая витрина с изящными украшениями от ювелирного дома Рейвен, куда Валентайн время от времени подкладывал свои поделки. Я даже не был удивлен, что они пользовались успехом. Браслет из черного гагата я носил, не снимая с руки. В это мрачное время он стал ниточкой, связывающей меня одновременно с миром мертвых и миром живых, и напоминающий о моем месте. Посредник, проводник. Не больше, но и не меньше. Мне становилось легче дышать. К середине ноября у нас прибавилось клиентов. Да, мы желали теперь полный комплект, от платьев до украшений по индивидуальному заказу. Леди Рейвеншторм пару раз приезжала лично посмотреть, как бойко идет торговля. И только пораженно качала головой, прикуривая сигарету в длинном мундштуке. «А вы не боитесь?» — однажды спросила она. «Чего?» — хором отозвались мы с Валентайном. Она усмехнулась. «Обвинений в том, что вы наживаетесь на чужом горе, например». «Все понимают, что похоронный бизнес необходим, но в то же время...» «Про любого гробовщика могут так сказать и говорят», — рассмеялся Валентайн. «И в спину шепчут проклятья и что только не делают». «Но случись беда и идут именно к нам, потому что мы умеем удивлять наших клиентов». «О, да». Я слышала, как удивилась миссис Уайт. Леди Рэйвеншторм снова затянулась. Так ей и надо, старый корге. Но вовек не поверю, что ты, Валентайн, человек такой разумный и прагматичный, ввязываешься в скандалы просто так. Вы правы, моя дорогая. У каждой конторы свои секреты. Она смерила долгим взглядом шрам на его глазу. Я могу лишь пожелать тебе быть осторожней. Не все священники похожи на отца Майерса. Моя дорогая... «Отец Майерс первый сгонит меня, как дьявола, подступись я к нему хоть на два шага», — веселился Валентайн. «И потом... К чему эти ужасные разговоры? Только напугаешь мне Дориана, а его и так очень сложно уговорить оставаться в реальности. Его бы воля, он сам бы растворился в тенях. Но, увы, приходится работать». «Я слышала, что тебя видели у мастерской Сида Уоррена». «Ты же не...» «Посмотри на это прекрасное изобретение!» Валентайн обнял леди Рэйвеншторм за плечи и развернул к постмортам устройству. «Не хочу!» — с хохотом вырвалась она и тут же посерьезнела. «Будьте осторожны, вы оба. Вот чего я вам желаю». «Мне пришлось заверить ее, что мы точно будем осторожны и осмотрительны». Валентайн демонстративно пил виски и не смотрел на нас. Когда леди Рейвеншторм уехала, я набросился на Валентайна. «Вам что, трудно заморочить женщине голову? Она переживает за вас!» «Она всегда переживает, не берите в голову, Дориан!» «Вам легко говорить!» «Да?» Он обернулся в упор, глядя на меня. «Мне легко!» И хорошо бы, чтобы вам тоже стало легко, мой дорогой. Потому что камень, который вы носите на сердце, однажды потянет вас ко дну, как пресловутую Офелию. И рядом не будет милле, чтобы запечатлеть последний миг ваших страданий. О чем вы? Не берите в голову. Он легкомысленно отмахнулся, но взгляд оставался жестким и цепким. Он сделал шаг и внезапно оказался очень близко ко мне. Его ладонь легла мне на середину груди, очень ласковым и от этого жутким жестом. «Но вы забыли, мой прекрасный...» Он приблизил губы к моему уху и промурлыкал. «Что я тоже вижу призраков?» «Но между нами есть одно существенное отличие. Вы...» Не можете увидеть сам себя. Я же любуюсь вами каждый день. Я отшатнулся. Валентайн, что вы себе позволяете? Его улыбка вмиг сделалась виноватой. Простите, если задел вас, но... Причем здесь это? Кто-нибудь? На помощь! Мы оба вздрогнули. Голос принадлежал женщине, но с момента ухода леди Рейвеншторм у нас точно не было новых посетителей. Обернувшись к дверям, мы увидели юное создание. Девушку, не больше двадцати лет, сидящую на коленях в дверном проеме и держащуюся за живот. Платье элегантного фасона было залито кровью. Сквозь девушку явственно просвечивала дверь. «Помогите, пожалуйста!» — сквозь слезы взмолилась она. «Кто-нибудь!» Некоторое время спустя призрака удалось успокоить и она смогла что-то внятно рассказать. Но понимала она мало. Девушку звали мисс Анита Лэнсбери. Она была модисткой в популярном ателье «Модные безделушки» на Пикадилле и собиралась выйти замуж. Но совсем недавно скончалась ее мать, и жених в качестве подарка преподнес ей дорогое ожерелье из золота, черного гагата и турмалина. «Он купил его у вас. Он говорил... «Про новую гробовую лавку, где можно приодеться для траура, чтобы траур не мешал... жизни!» — всхлипывала мисс Анита. «Поймите, для меня Эдвард — мой единственный шанс выбиться в приличные люди. Он из хорошей, очень хорошей семьи, а я бедная девушка. У меня сроду такого красивого ожерелья не было. Я соблюдала глубокий траур, но я все-таки мадистка. Вот и украсила себя белыми кружевами. Это допустимо!» И носила это ожерелье с гордостью. Эдвард вот-вот должен был подарить мне бриллиантовое кольцо. Все было обговорено. И тут... Мы с Валентайном переглянулись. Кажется, мы оба были солидарны в сочувствии молоденькой глупышке. Несложно было представить, что произошло. — Где на вас напали? — как можно ласковее спросил я. — Внизу. В доках. В доклендс. — Доклендс? «У самой Темзы?» — воскликнул я. «Но там же такой опасный район, что столь юная особо там делала?» Мисс Анита пуще прежнего залилась слезами. «Я там живу!» — проговорила она. «Еще немного, и я переехала бы к Эдварду». «Давно произошло нападение?» Тоном инспектора Скотланд-Ярда уточнил Валентайн. «Только недавно. Час, день, я не знаю!» Испуганно вскрикнула она. «Я пришла в себя, а ожерелье...» «Не было моего ожерелья!» Её рука дёрнулась к горлу. «Моё ожерелье!» «Мисс Лэнсбери...» Я постарался говорить как можно спокойнее. «Из-за ожерелья вас и у... на вас напали. Скажите, кто-нибудь нашёл ваше тело?» «Моё... тело?» Она растерянно посмотрела на пол, просвечивающий сквозь ее запястье «Я... я... почему я прозрачная? Что со мной? Объясните мне!» Валентайн перехватил ее руки. Его мистическая способность касаться призраков каждый раз потрясала меня и заставил посмотреть на себя. «Вы умерли, мисс Лэнсбери». И теперь мне важно, очень важно понять, что случилось с вашим телом. Около четверти часа мы утешали рыдающего призрака. Осознание собственной внезапной и несправедливой смерти всегда приводит в растерянность. Надо отдать должное мисс Лэнсбери, она успокоилась довольно быстро. Судьба утраченного ожерелья волновала ее больше, чем собственное тело. А вот Валентайн, как мне показалось, гораздо сильнее озаботился именно им. Мисс Лэнсбери, дорогая, он деликатно сжал руки призрака, привлекая ее внимание. Я боюсь, мы не сможем найти ваше ожерелье. Мы к моей огромной скорби не частные детективы, а всего лишь гробовщики. Поэтому позвольте полиции заниматься расследованием грабежей, а нам делать нашу работу. «Вы не поможете мне?» Глаза Аниты налились слезами, и я испугался, что она вновь начнет рыдать. «Почему?» – даже удивился Валентайн. «Поможем!» «Найдем ваше тело, разыщем вашего жениха и устроим потрясающе красивые похороны!» «Похороны?» – у нее задрожали губы. «Похороны!» – спокойно повторил Валентайн. Вы будете самой красивой мертвой невестой во всей Англии, обещаю. Этого оказалось достаточно, чтобы мисс Лэнсбери все-таки зашлась в безутешных рыданиях, сведя на нет все наши старания. Когда мы, наконец, вышли на улицу, вокруг нас сгустились сумерки, сквозь которые с явным усилием мерцали редкие уличные фонари. Дождь моросил, и холодный ветер безжалостно бросал его в лицо, норовил вырвать из рук зонт и сорвать с головы шляпу. Валентайн нахлобучил цилиндр пониже на лоб и решительно подхватил меня под локоть. «Пойдем пешком», — объявил он. «Кеп по такой погоде, мы будем ждать вечность». Я вздохнул. Он был прав, конечно, но... «Было так холодно». А до Доклинса путь был неблизкий. Я еще не представлял тогда в полной мере, с чем нам придется столкнуться. Темза — кормилица и защитница Лондона, но в то же время его слабое место. Как любая большая и широкая река, заключенная в тесные путы набережных, она в любой момент готова была выплеснуться через край. Ее бурные воды искали выхода, и затяжные ливни подтолкнули ее к побегу. Как осужденный на смертную казнь покидает Таур в надежде на чудо, так и Темза стремится заполнить собой всё, до чего дотянутся ее жадные воды. К счастью, наш дом стоит на холме, но прибрежные районы всегда находятся в опасности затопления. Именно это и произошло. Мне потребовался носовой платок, чтобы зажать нос. Такая вонь стояла от воды. Валентайн словно бы не чувствовал ее, деловито переступая через всплывшие трупы крыс, кошек и собак и продвигаясь вперед по затопленным переулкам. «Осторожнее, Дориан, смотрите под ноги», — предупредил он. В перемешку с трупами плавали очистки, мусор и нечистоты, а также обломки каких-то деревяшек. Чем ближе к реке мы подходили, тем выше поднимался уровень воды, и мне оставалось лишь порадоваться, что по долгу службы мы оба одеваемся в черное. Я уже представлял себе, сколько новых ругательств на хинди узнаю от миссис Раджани, который придется приводить в порядок мой гардероб. Если я правильно понял объяснение мисс Лэнсбери, то это где-то здесь. Валентайн остановился так резко, что я влетел прямо в него. «О, oh, простите, Дориан!» Он поддержал меня под руку. Я убрал платок от носа, и совершенно зря, меня чуть не вывернуло наизнанку в тот же миг, и осмотрелся. Вывески аптекаря и мясная лавка. Все, как описывала Анита. Близость мясника объяснила такое количество захлебнувшихся животных. Наверняка по вечерам на улицу выбрасывали объедки. «Однако же...» «Разлив начался не так давно, возможно, несколько часов назад», — почесав подбородок, сказал Валентайн. «Миссис Лэнсбери ни словом не упомянула наводнение. А согласитесь, это не такая мелочь, которую можно забыть, даже в ее скорбном состоянии». «Как вы думаете, убийство произошло сегодня?» Гнусавя сквозь платок спросил я. Валентайн бросил на меня задумчивый взгляд. «А ведь вы правы. Ее призрак явился к нам потому, что дорожил ожерельем. Ее жених купил его у нас, и между ней и бюро образовалась связь. Но с чего я решил, что ее сразу выбросило из тела? Просто эти трупы». Я брезгливо попытался отодвинуть ногой плавающую рядом крысу и второй раз чуть не лишился равновесия. Животные обычно до последнего пытаются спастись. И я не вижу людей, а такой разлив вызвал бы панику. Предположу, что прошло не меньше суток. Хм, вы правы. Скорее всего, сутки, иначе о наводнении уже судачил бы весь Лондон. А пока словно бы никому и дела нет. Обычная история для осени, я пожал плечами. «Вы говорите сознанием дела». Валентайн поднял бровь. Я снова пожал плечами. Мне не по была идея ворошить прошлое и вспоминать, как я сам снимал квартиру в Доклинсе и боролся с такими сезонными наводнениями, пока не переехал на улицу Святого Джеймса. «Если нам очень повезет, мы найдем тело мисс Лэнсбери в этом переулке». Валентайн двинулся вперед, Но меня вдруг пронзила одна мысль, и я вцепился ему в рукав. «М?» mm? — он обернулся. «Валентайн, что вы собираетесь делать с телом?» — выпалил я. «По-хорошему отнести в могильник, чтобы девушка тут не разлагалась. У вас другие варианты?» «Да. Вызвать полицию!» — я посмотрел на него в упор. «Мы в Лондоне живем, друг мой!» «Здесь даже самых честных людей с безупречной репутацией, а у нас, боюсь, таковой не имеется, с радостью обвинят в убийстве, лишь бы побыстрее разобраться с делом». «А у милой мисс Анита остался жених с достаточно большими возможностями сделать так, чтобы два гробовщика убийцы, наживающиеся на чужом горе, до конца жизни смотрели на небо сквозь решетку. И конец этот будет очень близко». «Тише, тише», — он обнял меня за плечи, успокаивая. «Вы правы. Я не подумал о таком раскладе. Этот жених... мутный тип. Я бы хотел все устроить без него». «Не получится, да?» «Не получится», — твердо ответил я. Скорее всего, он уже заявил об исчезновении невесты, и Ярд занимается тем, что ищет несчастного, на которого можно повесить безнадежное дело. «Пропала девушка. Сколько их пропадает?» «Но мы ее нашли, но объяснять полиции, что призрак навел нас на свой труп...» Я вздохнул. «В бедлам я тоже не хочу, и вы не хотите». «Что ж...» Валентайн вдруг рассмеялся. «Мы в тупике. Потому что если мы вызовем полицию, она с интересом будет выяснять, что два джентльмена забыли в этой глуши». Я вздохнул. Скажу, что навещали приболевшего друга. Мой товарищ живет неподалеку. Познакомились. В былые времена. В его взгляде сверкнуло любопытство такой силы, что я понял, что исповеди не избежать. Когда я еще работал клерком, со вздохом начал я, и еще не переехал на улицу святого Джеймса, я едва сводил концы с концами и не мог позволить себе арендную плату в Брикстоне. Тогда я переехал в Доклинс. Мой приятель помог мне найти крошечную мансарду с таким скошенным потолком, что я едва мог выпрямиться во весь рост. От воспоминаний меня передернуло. Я вспомнил вонь, грязь и бесконечное отчаяние от понимания, что это жизнь навсегда. Я не мог представить себе, что однажды судьба мне улыбнется, и планировал влачить жалкое существование клерка до конца своих дней. То, что дом с черными ставнями возник на моем пути, тогда еще не весь особняк, а одна из квартир, на которой он был поделен тогдашним владельцем, стало само по себе невероятным везением и помогло выбраться из Клоаки прибрежных районов. С тех пор ситуация значительно улучшилась за счет канализации, но Доклинс все так же преимущественно оставался районом доков и верфий и был мало предназначен для жизни. Вот и сейчас ничего не изменилось. Все это я коротко и сухо рассказал Валентайну, не желая погружаться в воспоминания. «Ваша жизнь потрясающе интересна», — сухмылкой заметил он. «Что ж, приятель, вполне себе алиби. Но сначала найдем тело». Мы переглянулись и кивнули друг другу. Через четверть часа я уже отчаялся. Меня непрестанно мутило, а каждая попытка поддеть носком ботинка что-то тяжелое, что могло оказаться анитой, поднимала со дна муть и грязь. И все равно это оказывался либо мешок, к счастью, без человеческих останков, либо животное. Я выбрал деревянный ящик поприличнее из тех, что не плавали, а крепко стояли, и присел на него. Валентайн же сосредоточенно копался в воде, засучив рукава плаща. «Дориан, кажется, я ее нашел!» — сипло крикнул он. Я подорвался на ноги и бросился к нему. Вдвоем мы извлекли отяжелевшее и распухшее тело из-под деревянных завалов. На всякий случай мы оба не снимали перчаток, из тех же соображений, что полиция обязательно вздумает нас заподозрить. Опознать мисс Лэнсбери было не так-то просто. Ее тело было изуродовано водой и временем. Но платье было точь-в-точь, точь, как у призрака. «Она», — уверенно сказал Валентайн, — «вызывайте ярд». Полицейские прибыли на удивление быстро. «Я опасался, что нас сразу же поведут на допрос, и мы потеряем время», — Но раз щеки, полицейский инспектор Браун проглотил нашу легенду как рыба-наживку. «Очень благородно с вашей стороны задержаться и помочь несчастной, который, впрочем, уже не помочь». Он почесал в затылке, глядя на труп, который мы вытащили на уцелевшие ящики. «Признаться, немногие пожертвовали бы пинтой пива и дружеской беседой ради такого». «Инспектор Браун, мы гробовщики», Мягко и проникновенно ответил Валентайн. Мы помогаем мертвым отправиться в последний путь. И, конечно, не могли пройти мимо несчастной с такой тяжелой судьбой. Инспектор Браун скользнул взглядом по рваной ране на животе покойной. Про тяжелую судьбу все было ясно. «Мистер смит Мистер... Эээ... Хейзл!» — подсказал я. «Мистер хейзел «Вы гробовщики», — сказали вы. «Скажите, а можем ли мы воспользоваться вашим моргом?» Он замялся. «Наш переполнен. Сами видите, что творится. В ярд каждый день поступают сообщения о неопознанных телах». «Вы не будете искать ее родственников?» — печально спросил я. Инспектор Браун всплеснул пухлыми руками. «Ну, конечно, будем. Только знать бы как». «Их так много!» Судя по ярлычку на платье, Валентайн обращался с покойницей без должного пиетета. «Она как-то связана с ателье модной безделушки на Пикадилли. Можно начать поиски оттуда». Я восхитился тому, как легко он врет в глаза полиции. Никакой ярлычок, конечно, не мог дать такой точной информации, потому что получили мы ее от «привидения», Но инспектор Браун и в это поверил. Просто потому, что хотел поверить и сократить время, которое потребуется потратить на установление личности покойной. «Вы просто находка для Скотланд-Ярда», — воскликнул он. «Мистер Смит, не желаете ли пойти к нам консультантом У Валентайна вытянулось лицо. Я прижал платок к лицу, но лишь за тем, чтобы спрятать смех. Кажется, Валентайну еще ни разу не делали столь непристойных предложений. «Нет, спасибо», — справился с собой он. «Уверяю вас, я гораздо полезнее на своем месте». «Жаль, жаль». «Так вы заберете труп?» «Конечно. И как только вы отыщете родственников убитой, сможем организовать ее похороны. За счет семьи, конечно». Благотворителем валентай не был, И, судя по лицу инспектора, несколько его этим фактом огорчил. Лорд Эдвард МакАлистер явился на следующий вечер. Инспектор Браун довольно быстро разыскал его без нашей помощи, и слава Господу, иначе было бы крайне сложно объяснить, откуда мы его знаем. К счастью, модистки из модной безделушки были в курсе личной жизни своей подруги. К моему удивлению, лорд Эдвард явился не один. Под руку с ним семенила невысокая блондинка, туго затянутая в турнюр по последней моде. Голубая тафта подчеркивала нежное сияние ее глаз. Девушка походила на фарфоровую статуэтку и смотрелась в нашей мрачной обители смерти, как случайно залетевшая в грачиный парламент райская птичка. Примечание. Парламентом называют сборище врановых птиц. Орнитологи называют парламентом явление, когда большая группа птиц окружает одну из своих с намерением убить. Красоту портило только застывшее на маленьком лице выражение брезгливого недовольства. «Добрый день, джентльмены!» Лорд Эдвард говорил энергично. В нем чувствовалась любовь делового человека ко времени. «В чем меня подозревают?» Валентайн, почувствовав мое замешательство, оттер меня плечом и выступил вперед. «Подозревают?» «О, нет, сэр, мы же не Скотланд-Ярд. Скромные гробовщики. Мое имя Смит. Валентайн Смит. Могу я узнать ваше?» «Лорд Эдвард МакАлистер, к вашим услугам». «Моя спутница, мисс Мэри Лиден». «Я уже был в Ярде, сэр. Мне велено приехать на опознание несчастной утопленницы». «Да, сэр». «Предположу, что вы имели честь быть с ней знакомым». «Не стану отрицать такой возможности. В таком случае позвольте пригласить вас к опознанию». «Могу я увидеть тело? Оно в нашем морге. Я провожу вас». «Мэри, останьтесь здесь, пожалуйста». Я завороженно наблюдал за их диалогом. Они перекидывались репликами, как перекидываются мечом игроки в лаун-теннис». Впервые я видел человека, который мог бы соперничать с Валентайном по силе напора. Мэри казалась недовольной, что ее исключили из этой беседы, а потом и вовсе лишили общества. Она поджала губы и огляделась по сторонам. Спохватившись, я вспомнил о манерах и предложил леди стул. Пока она продолжала осматривать наше рабочее пространство... При виде платьев и украшений в ее глазах впервые за вечер блеснула искра интереса, я обратил внимание на мисс Лэнсбери. Она сидела в кресле Валентайна и буравила взглядом Мэри. Я понял, что не обратил внимания на ее появление. После того, как мы доставили ее тело в наш могильник, она несколько раз донимала нас требованиями немедленно послать за Эдвардом, но потом куда-то исчезала. Я едва чувствовал ее, такой тонкой была ее связь с реальностью. Но и уйти она не могла, слишком сильной была ее страсть к Эдварду. Я был готов предложить услуги постмортом, но Валентайн почему-то предупредил меня, что не стоит торопиться с этой идеей. Иногда мне казалось, что он знал об окружающих намного больше меня. Мэри поежилась. Немногие способны спокойно вынести пристальный взгляд из-за гробовой доски. То, что большинство людей не видят призраков, не делает их менее суеверными и менее чувствительными к подобным вещам. Я не знал, что делать. Способов отвлечь мисс Лэнсбери, не привлекая внимания Мэри, у меня не было. «У вас всегда так холодно?» – капризно спросила Мэри. «Нет, пару дней в году бывает теплее», — вяло пошутил я, занятый мыслями об Аните. Однако Валентайн и Эдвард уже довольно долго находились в морге. Конечно, тело Аниты сильно изуродовано, но... А если Эдварду стало плохо внутри, почему Валентайн не выведет его сюда, где есть бренди в буфете и на шатырный спирт? Кажется, Мэри думала так же. Она то и дело поглядывала то на дверь, то на циферблат изящных часиков, висящих у нее на груди. Корпус часов украшал нежный узор из цветов. Недовольство на ее лице усиливалось, а мисс Лэнсбери все сильнее буравила ее взглядом. Наконец, четверть часа спустя, дверь могильника открылась. Мы услышали разговор, начатый внутри — «Значит, вы говорите, что любой фасон возможен?» «Какой угодно. Мужские костюмы не так популярны, как женские платья, возможно, от того, что мужчинам дозволена одна траурная лента. У женщин все намного строже. Однако ваше желание приодеться к похоронам я нахожу весьма похвальным». «Я должен выглядеть прилично?» «Уф!» Лорд Эдвард поежился. «У вас не найдется чего-либо согревающего, мистер Смит?» Для дорогих клиентов всегда. Дориан, окажите любезность лорду Макалистеру, прошу вас. Снова я получался мальчиком на побегушках. Подавив тяжелый вздох, я достал из буфета бутылку бренди и наполнил стакан для лорда Эдварда. Тот принял его у меня с коротким кивком, все его внимание было сосредоточено на бумагах в руках у Валентайна. Мой компаньон даром времени не терял. Я разглядел смету на похоронные услуги. Судя по реплике о костюме, лорд МакАлистер собирался отовариться по полной программе. «Вы уже брали у нас колье, щебеталон, а это делает вас нашим постоянным клиентом. Поэтому мы, конечно, посчитаем услуги для вас по самой выгодной цене. Гроб дубовый, обивка красная». «Все на ваше усмотрение», — пригубив губе в бренде ответил лорд Эдвард. «Вы профессионалы, не я. Мне главное, чтобы все было прилично». «Даже не сомневайтесь в этом. Какое кладбище? Хайгейт?» «О, нет», — отмахнулся лорд Эдвард. «Оно того не стоит. Бруквуд, и только Бруквуд. Надеюсь, в ваши услуги входит покупка билета на поезд?» «Конечно», — Валентайн продолжал широко улыбаться. «Каким классом?» «Второго будет достаточно. Благодарю». «Я покосился на лорда Эдварда. Отправить любимую женщину на Бруквудское кладбище, да еще вторым классом?» «Я бы никогда не поступил так сам». «Несмотря на то, что все больше наших клиентов предпочитали Бруквудское кладбище», И Валентайн в короткие сроки обзавелся приличным количеством знакомств в лондонском некрополе, и мы спокойно отправляли покойников по железной дороге, соблюдая все необходимые формальности. Примечание. Лондонский некрополь – железнодорожная станция в Лондоне, с которой отправлялся поезд мертвых. В нем перевозили гробы на отдаленное Бруквудское кладбище. Последний вопрос. Усопшая посещала церковь? Да кивнул лорд Эдвард. Она была прилежной прихожанкой англиканской церкви. «И это тоже запишем». Валентайн что-то усердно начал писать, держа лист бумаги коленом. «Что ж, подпишитесь здесь и здесь». Лорд Эдвард склонился над столом и подписал документы именной печатью. Потом достал чековую книжку, и выписал чек, широко и размашисто расписавшись. «Мы сделаем похороны вашей невесты незабываемыми», вполне искренне пообещал Валентайн. «Невесты?» — вскричала мисс Мэри, вскакивая со стула. «Побойтесь Бога! Что вы такое говорите?» Я округлил глаза. «Вот это, Валентайн, как объяснять будет?» «Нам призрак сказал точно не аргумент, особенно если он не намеревается отправиться в удобной решетчатой повозке в ближайший бедлам». «Прошу прощения, произошла какая-то путаница», — сдержанно ответил лорд МакАлистер. «Я никогда не упоминал, что покойная мисс Лэнсбери приходилась мне невестой. Она просто моя знакомая, которую я поддерживал, узнав, что у нее случилась беда, а моя невеста вот». «Мисс Лидден, мы с детства обручены и намерены пожениться в ближайшее время!» Я встретился взглядом с Валентайном и медленно моргнул. Он опустил ресницы в ответ и посмотрел на меня, усмехаясь. «О, нет!» — молил мой взгляд. «О, да!» — отвечали его насмешливые глаза. «Один темный, другой белый, как туман». Я зажмурился и глубоко вздохнул. Впервые на моей памяти я наблюдал скандал с призраком, участником которого стали люди, которые не могли увидеть или услышать его. Зато ощутить на себе вполне. Мисс Лэнсбери в очередной раз доказала мне, что даже самые нежные и милые девушки превращаются в яростных мегер, столкнувшись с предательством и обманом. Никакого обручального кольца, конечно, не планировалось. Лорд МакАлистер задурил девушке голову, так что она дорожила им и его подарком больше жизни, и жизнью за этот подарок расплатилась. И теперь на него обрушилось всё ее горе, гнев и ярость. И мисс Лидден попала под горячую руку, хотя она, если судить по справедливости, ни о чем не знала, и вины ее здесь быть не могло. В конце концов, и ее лорд Эдвард тоже обманывал. И кто знает, куда бы дальше завел его обман. Мисс Лэнсбери разошлась не на шутку. Со стола полетели бумаги, книги, попьем о шее чернильница. Валентайн успел отпрыгнуть, нежно прижимая к груди чек и смету на оказание услуг. Сокрушив все, что стояло на столе, Анита направила свой гнев на виновников. Силы ее ярости вполне хватало, чтобы выдергивать волосы из головы, портить одежду и даже поднять нож для разрезания конвертов и попытаться нанести удар. Тут уже я не мог не вмешаться. Перехватил нож и громко призвал мисс Лэнсбери успокоиться. Призрак опустился на пол и беспомощно зарыдал. «Почему он так?» – приговаривала она. «За что он так со мной? Я его так любила!» У меня не было ответа на этот вопрос. Я мог только молча смотреть в глаза лорду МакКаллистеру. На его лице медленно появлялось понимание. «Она здесь, да?» «Да», — кивнул я. «И ее призрак жаждет отомщения». «Призрак?» — вскрикнула мисс Мэри и упала в обморок точно на руки лорду Эдварду. Я поспешил за нашатырным спиртом. Мы переложили мисс Мэри в кресло и сунули ей платок под нос Она открыла глаза и тут же закричала «Призрак, Господи, спаси и сохрани!» Ее рука неловко рисовала крест перед собой. Мисс Лэнсбери рыдала все громче. — А она, Анита, она теперь будет меня преследовать всю мою жизнь? — тихо спросил лорд МакАлистер, глядя на меня. «Будет!» – жестоко кивнул я. «Вы можете идти в церковь, можете пытаться отмолить грех на вашей душе, но она будет всегда преследовать вас!» Валентайн очень заинтересованно наблюдал за мной, по птичьей склонив голову к плечу. Мисс Лэнсбери от удивления прекратила рыдать и смотрела широко открытыми глазами. «Вы!» «И только вы виноваты в ее смерти», — продолжил я тем же тоном. «И она вам этого не простит». «Но, мистер Хейзел, мистер Хейзел, ее убил грабитель. Инспектор Браун сам говорил, таких случаев сейчас много, всех не найдут, но вы подарили ей дорогое колье». «Колье, которое не могло не привлечь внимание маргиналов в Доксленде». «Вам было прекрасно известно, где она живет и в каких условиях, но потешить ваше самолюбие оказалось важней. Это вы стали причиной ее гибели, и она никогда вас не простит!» «Ох!» — лорд МакАлистер прижал руку к груди. «Что-то сердце защемило. Милый!» — мисс Мэри обняла его за плечи. «Прошу нас простить, господа. Мы должны идти, иначе снова будет приступ. Ох, Эдвард, мне так жаль!» Мистер Смит, мистер Хейзу, я буду признателен, если вы выполните наш уговор, прохрипел лорд Эдвард. А я помолюсь за то, чтобы они обрели мир. Пойдём, Эри. Мне надо на воздух. Надо едва они удалились, как я без сил упал в освободившееся кресло. Валентайн расхохотался и театрально поаплодировал. «Вы не прекращаете меня поражать, Дориан. Я не мог и представить, что в мягких бархатных ножнах таится столь острое лезвие». «Зачем вы так с ним?» — тихо спросила Анита. «Он... он же теперь будет постоянно бояться». «А пусть боится», — хмыкнул Валентайн. «Таким мерзавцам, как он, только такие жизненные уроки и помогают» если вообще можно хоть чем-то помочь. Мне теперь стыдно, что я так набросилась на них, но у меня помутнение случилось. Вас можно понять, моя милая, Валентайн положил руку ей на плечо. Но я обещаю вам, скоро вы обретете покой. Впервые за все время нашего знакомства мисс Лэнсбери улыбнулась. Сутки спустя, проводив мисс Лэнсбери в последний путь, мы стояли вдвоем среди свежих могил Бруквудского кладбища и смотрели, как медленно бегут по розовеющему вечернему небу облака. Анита сидела на своем надгробии и любовалась новеньким колье, которое Валентайн положил на ее могилу. Он сплел его сам за ночь пока мы с Ван Доффером занимались сборами мисс Лэнсбери в последний путь. «Оно очень красивое. Спасибо вам, мистер Смит». «Просто Валентайн, моя дорогая. Не за что благодарить». «Вы вдвоем сделали для меня больше, чем кто-либо другой за всю мою жизнь», — горячо воскликнула она. «Меня уколола мысль, что, будь она все еще живой, точно влюбилась бы Валентайна». Он только рассмеялся что мало нашей заслуги. И все же я рад, что мы встретились на вашем пути и смогли помочь. Нет ничего хуже для бедной души блуждать без достойных похорон. Есть. Она вдруг посмотрела на меня в упор. Непрекаянной душе блуждать между миром живых и мертвых. Я чувствую вас, Дориан. Все мы чувствуем. Я прошу вас... «Вы помогли мне, поэтому послушайте меня теперь. Идите к живым, ваше время еще не пришло». Я широко распахнул глаза. Мир покачнулся передо мной. Валентайн подхватил меня и помог удержаться на ногах. Его спокойный голос зазвучал у меня над головой. «Все в порядке, милая, я прослежу за ним». «Я в вас не сомневалась», — улыбнулась она. «До свидания, джентльмены!» Ее тонкая фигурка растворилась в закатном солнце. «Валентайн!» Я моргнул, пытаясь осознать сказанное Анитой. Валентайн прикоснулся пальцами к моей щеке, ловя мой взгляд. «Нам пора домой, Дориан», — мягко сказал он. «Не думайте ни о чем. Просто живите. Кстати, фишн-чипс прекрасно помогают жить». Как вы смотрите на визит в пап Нам есть на что отметить завершение этого во всех смыслах грязного дела. Я кивнул. Почему бы и нет? Я подхватил Валентайна под руку, и мы направились к железнодорожной станции.